сразиться с дождем. Ты должен стать королем всего. Из диаграммы, догматы, наставления. Задняя часть и кровати. Параграф первый. Шалан сражался с ветром, кутаясь в дождевик. Украденный у солдата. И продолжая нелегкий путь вверх по скользкому склону. Светлость.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 Скорее всего, когда-то было зданием. С восточной стороны оно выгрызалось бурями, а с подветренной покрывалось потеками крема, пока не получился бугорчатый и неровный склон, по которому они сюда забрались. «Светлость!» Шалан, не обращая внимания на голоса внизу, неторопливо махнула рукой, повелевая дать ей подзорную трубу. Газ уручил инструмент, и Веденко принялась рассматривать расположенный впереди плато.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 Шалан с неудовольствием посмотрела на внутреннее плато. «Светлость!» Поколебавшись, продолжил мостовик. «Еще он велел передать, что если вы не придете сами, он пошлет отдалина, чтобы принц... закинул вас на плечо и притащил назад. Я бы хотела поглядеть, как он это сделает». Бросила Шалан. Подобное впрям звучало романтично. Почти как сцена из какого-нибудь романа. «Он так переживает из-за Поршенди?»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 «В них вообще есть необходимость атаковать?» – размышлял Роин. «На их месте я бы просто занял позицию вон там, как будто готовясь к атаке, но нападать бы не стал. Тянул бы время, убеждая, что враг все глубже увязает в ожидании битвы. И так до самого возобновления Великих Бурь». «Это веский довод», – признал Ладар. «Доверьтесь трусу», – бросился Бориаль. «Он знает самый хитрый способ не ввязываться в битву». Великий князь сидел с полонной за столом поедал фрукты и мило улыбался. «Я не трус!» возмутился Роен, сжимая кулаки. «Я не хотел тебя оскорбить!» пояснил Сибариаль. «Мои оскорбления куда более выразительное. Это был комплимент, Роен. Если бы я мог решать, ты бы руководил всеми воинами. Подозреваю, жертв было бы куда меньше, а цены на нижнее белье удвоились, узнай солдаты про то, что ты теперь главнокомандующий. Я бы заработал целое состояние!» Шалан вручила слуге дождевик, с которого ручьями текла вода. Потом сняла шапку и начала сушить волосы полотенцем. «Мы должны продвигаться дальше, к центру равнин», – вмешалась она. «Ройн прав. Я отказываюсь от идеи разбить здесь лагерь. Паршенди будут просто тянуть время». Князь уставился на нее. «Я был не в курсе», – проворчал Долинар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 Тем больше у нас шансов оказаться отрезанными и утратить возможность отступления. Правитель дома Холлин не ответил, но шалан знал, о чем он думает. Мы отказались от надежды на отступление много дней назад. Поспешный отход через плато превратится в катастрофу. И если паршенди нападут, а лети сразятся здесь и победят, захватив их убежище на рак. Других вариантов нет. Долинар объявил перерыв, и великие князья разошлись, окруженные слугами-зонтами. Шалан задержалась, поймав его взгляд. Через несколько минут остались только она, Долинара, Долины Навани. Навани подошла к князю и взяла его за руку обеими руками. Интимный жест. «Это твой портал», – проговорил Долинар. «Да». Холин поднял голову и посмотрел ей в глаза. «Насколько он реален».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 Лапен выбежал ему навстречу без зонта. Многие даже не помышляли о том, чтобы во время плача остаться сухими. Лапен! воскликнул Каладин. «Что случилось?» Ганчу, Он тебя ждет!» – ответил гердозиец, размахивая рукой. «Сам король!» Каладин неуклюже поспешил к казарме. Дверь в его комнату была открыта. Заглянув, он увидел внутри короля Элакара, который разглядывал небольшое помещение.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 были заменены на менее вдохновляющие свойства Локара. «И это все, чем Долинар наделил одного из своих офицеров?» – уточнил Элокар с взмахом руки указывая на комнату. «Ох уж этот дядюшка! Ждет, что все будут жить так же скромно, как он сам. Такое ощущение, что он совсем позабыл, как получать удовольствие от жизни». Каладин посмотрел на Моша, который пожал плечами, бряцая доспехом. Король кашлянул.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 «Правда в том, что мои приказы бессмысленны даже для Темноглазого. Я больше не обладаю властью в глазах подданных». «Великолепно! Опять он за свое!» Король резко взмахнул рукой. «Вон отсюда! Оба! Я желаю поговорить с ним наедине!» Моша беспокойно взглянул на Колодина, но тот кивнул. Моши так и така с неохотой вышли и закрыли двери. Теперь комнату озаряла пара тусклых сфер, которые принес король. Вскоре они погаснут.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 Я должен был сам принять участие в той дуэли. Вместо этого я слишком болезненно отреагировал на вызов, брошенный тобой Амараму. Это не ты погубил наш шанс расправиться с Адиосом, а я. Долинар был прав. Опять. Это так устал от того, что он со время прав. А я всегда ошибаюсь. В этом смысле меня совсем не удивляет, что ты считаешь меня плохим королем. Элокар толкнул дверь и вышел.